Отражение. Следующий месяц. Лара. Я несу в спальню мадам чайник с травяным настоем на серебряном подносе. Сквозь большие окна парадной лестницы льется солнечный свет, зажигая огоньки на металле подноса и полированные латуни дверной ручки. От их блеска у меня кружится голова, и мне приходится, прислонившись к дверному косяку, дожидаться, пока это ощущение не пройдет. В последнее время здоровье меня подводит. К тому же я до сих пор не узнавала, можно ли мне будет попросить расчет. Произошло столько всяких событий, что у меня не было возможности. Я уже собираюсь войти в спальню мадам, но меня останавливает одна из служанок — «Простите, мадмуазель, на улице ваша сестра говорит, что хотела бы перекинуться с вами словечком». «Я хмурюсь. Раньше София никогда не вызывала меня вниз, если знала, что я работаю. Должно быть что-то срочное». Предположив, что заболела мама, я вношу травяной настой в комнату и ставлю поднос на стол. Снимаю с него чайник, чашку и блюдце и наливаю в чашку дымящуюся жидкость, стараясь унять дрожь в руках и сосредоточиться на выполняемой задаче. Рядом с посудой ставлю банбаньех. Мадам, я приседаю в реверансе, но снова взявшись за поднос, содрогаюсь. Формой и переливчатым блеском эта вещь напоминает зеркало в моей комнате, сверкающий овал, затерявшийся в свистопляске пурпурных обоев. Но теперь в подносе отражаюсь не только я. Там появляется мужчина. Он заглядывает мне через плечо. Лицо его на искривленной серебряной поверхности неразличимо. Я роняю поднос. При падении он задевает блюдце, и чашка с травяным настоем летит на ковер. Жидкость разливается, вор с ковра разбухает и темнеет. «Простите, мадам, мсье...» Лепечу я, но, оглянувшись, понимаю, что в комнате только мы с мадам. Никакого мужчины не было. Должно быть, у меня закружилась голова или сознание сыграло со мной злую шутку. По моей груди стекает капелька пота. Мадам поднимает голову и раздраженно фыркает. «Хватит таращиться! Позови кого-нибудь из служанок!» Еще раз извинившись, я спешу вниз, отыскиваю служанку и, попросив ее вытереть пролитый настой, все еще потрясённая, подхожу к двери черного хода, где застаю Софи, приплясывающую от нетерпения. К ее плащу приколота кокарда, которую ей подарили в день взятия Бастилии. «У нас мало времени!» — с места в карьер тараторит сестра, не давая мне опомниться — «Сегодня вечером будет собрание, политическое собрание женщин революции. Я иду с Бернадеттой и...» «На фабрике?» — спрашиваю я, осознавая, что она вызвала меня вниз только по этой причине, и ничего страшного не случилось. Софи вздыхает и достает из-за корсажа свернутый трубочкой листок бумаги. «Нет, не на фабрике. В Париже. Вот!» Я разворачиваю листок и пробегаю глазами по печатным строкам. «Женщины революции. В Восемь часов вечера приходите в Мезон-де-Ля-Льон». Как я уже сказала, туда поедут Бернадетта, Сид и еще пара человек. Нас отвезет Каль. Встречаемся прямо сейчас у ворот фабрики. «Где ты взяла эту листовку?» Бернадетта получила ее от РУ отвечает Софи, избегая моего взгляда. Так ты идешь или нет? Надо торопиться, остальные будут у фургона через несколько минут. Если бы ты не заставила меня так долго ждать, обычно я пропускаю подобные замечания сестры мимо ушей, но сегодня ее слова задевают меня за живое. Я работаю, Софи. Ты тоже сейчас должна быть на фабрике. Сестра с досадой топает ногой. Значит, ты не хочешь, чтобы наша жизнь стала лучше. Я могла бы догадаться, что Софи меня не услышит, особенно в такой ажиотации. Конечно, хочу. Но я говорила тебе, что эта девушка, с которой мы познакомились у Бастилии, фанатичка. Она нравится народу, ведь он видит лишь то, что желает видеть. Народу не нужны перемены. Ему нужна кровь. Софи Презрительно усмехается. «Что ж, лично я хочу перемен. В отличие от тебя, я не желаю провести жизнь на побегушках у таких, как мадам. Полагаешь, я хочу?» В Последнее время я редко виделась с сестрой и не успела сообщить ей, что намерена просить позволения уйти от мадам Артанс. А теперь ее слова, ее бездумные допущения, вопреки здравому смыслу, вызывают у меня гнев. «Лично я стремлюсь к прогрессу, Лара. К прогрессу или к мести?» — парирую я. Ты позволяешь, чтобы несчастье с папой год за годом разъедало твою душу, Софи. Тебе нужно подвести под этим черту, примириться». «Примириться?» — рычит она. «Пока существует аристократия мира нашей стране, не видать. Да, ты можешь называть это местью, а я называю это прогрессом». «Ах, Софи», — тихо говорю я, — «Тебе не кажется, что в мире и так уже достаточно страданий, достаточно людей, навязывающих свои устремления другим?» Я на секунду умолкаю, переводя дыхание. «Пойми, прогресс заключается не в том, чтобы разжигать в людях смертельную ненависть. Такие, как Ру, утверждают, будто некто мешает всеобщему благу и добиваются его казни». После этого они указывают на другого, заявляя, что он тоже должен умереть, потом на третьего, и скоро тех, чья жизнь улучшилась, будет не больше, чем тех, кто лишился жизни. А дальше это не прогресс. Воцаряется напряженное молчание. «Чего еще от себя ожидать?» Софи понижает голос, и в нем слышится скрытая угроза. Не будь я так взвинчена, я бы не придала значения этим словам. Сказала бы, что должна вернуться к работе и попрощалась. Но сегодня меня несет. О чем это ты? София уже уходит, но вдруг резко оборачивается и подбоченивается. Ты одна из них. Что ты милишь? Ты мне не сестра, выкрикивает Софи, и её карие глаза пылают, как два темных солнца. «У меня перед глазами все плывет. Вот и пришел этот день. Он был неизбежен». «Твой отец... Я имею в виду твой настоящий отец!» — голос сестры срывается. «Как выяснилось, он был аристократом, с которым у мамы, по ее выражению, была связь». Софи напрасно ожидать, что я заговорю, вступлюсь за маму, опровергну ее слова или попрошу представить доказательства. Борясь с приступом дурноты, я понимаю, что вечер бала стал роковым, переломным моментом во многих отношениях. Тот голубой наряд, что так шел мне... Как и рисунок Софии, он подтвердил мои подозрения, в которых я никогда не осмеливалась себе признаться. В тот последний вечер, проведенный мною дома, взглянув на созданный Софи портрет, я словно в яве услыхала ответ на вопрос, который задавала себе много лет. Чем дольше я смотрела на него, тем больше уверенностью проникалась и теперь думала о маме не с обидой или жалостью, а с пониманием, потому что увидела в этом портрете сходство не только с собой, но и с ним.